Глава 28 «Как вы меня нашли?» Вокруг стояла непроглядная темень. С неба потоком лились черные чернила, стекая к обочинам шоссе и щедро орошая кучи щебня, разложенные по краям. Ожесточение во мне понемногу утихало, превращаясь в легкую дрожь. Так обычный звук переходит в инфразвук, которые, как говорят, могут слышать только некоторые животные. Я посмотрел на маленькие часы под радиоприемником. 11.35, сообщили мне светящиеся цифры. Мы с Сергеем Первым ехали в моей машине, он за рулем. За нами следовал Сергей Второй на серебристом Туссоне. Обычно я предпочитаю вести машину сам, но сейчас у меня одновременно болело слишком много частей тела. «Мы нашли не тебя», — сказал он. «Мы нашли его». Кляйнман сказал, «Ты пойдешь к нему». Вот мы и приехали. Его руки держали руль уверенно, и я впервые обратил внимание, что на пальце у него обручальное кольцо. «Как много людей, с которыми ты встречаешься, ничего о них не зная, которых видишь только с одной стороны. Они работают с тобой» или наполняют тебе бак бензином, или учат тебя, или обращаются к тебе за профессиональной услугой, или улыбаются тебе по утрам, когда ты заказываешь в кафе круассан и газету. Но ты ничего о них не знаешь. Об их жизни, об их ссорах, об их сексуальных пристрастиях. Или о том, как каждый вечер, приходя домой, они до потери сознания избивают своих жен. Я закрыл глаза. У меня под веками плясал, меняя краски, цветной калейдоскоп. Из-за чего ссора? Спросил Сергей. Но я предпочел оставаться в отключенном состоянии. А он не настаивал. В следующий раз мы заговорили на въезде в Тель-Авив. Он спросил, куда ехать. Я дал ему адрес Эллы, и через 15 минут мы затормозили возле ее дома. Это примерно на полчаса, сказал я. Ждите меня в доме Кляйнмана. Я поднялся на ее этаж и постучал в дверь. Внутри раздались звуки торопливых шагов, и женский голос спросил, кто там? Через секунду дверь открылась. Они обе стояли на пороге. При виде меня обе сделали одно и то же. Одну руку подняли к рту. А второй коснулись моего плеча. Мы простояли так несколько секунд. Если бы не боязнь сломать еще одно ребро, я бы рассмеялся. Что случилось? спросила Элла. А может, Рики? Ни та, ни другая не удосужились пригласить меня войти. И я пригласил себя сам. Ее маленькая гостиная оказалась просторной благодаря огромному в пол стены зеркалу в раме под старину. Справа два желтоватых дивана, поставленные под углом. Перед ними белая телевизионная тумба. На ней стереосистема и несколько книг. Телевизора нет. Я знал, где он. Честно говоря, я мог бы написать целую книгу под названием «Почему одинокие люди рано или поздно переносят телевизор в спальню». На другом конце, в дальней от меня стене, Была двойная стеклянная дверь, ведущая на балкон, центр которого занимал низенький металлический столик в окружении трех деревянных стульев с сине-зеленой обивкой. Я вышел на балкон и сел на один из них. Они последовали за мной. Он тебя избил? – спросила Рики, садясь рядом. Элла протянула руку через стол и стерла что-то у меня со щеки. Оказалось запекшуюся кровь. По-видимому, я проехался лицом по бетону, когда он меня повалил. «Ты сказал ему, где я?» с паникой в голосе спросила Рики. «Он знает, где я?» «Нет». Я не хотел показывать, что обиделся, но я немножко обиделся. «Что у вас произошло?» очень тихо спросила Элла. «Он больше никого не ударит». Ты его убил? Это снова Рики. Я больше их не путал. Я сломал ему оба колена, сказал я, вдруг ощутив невероятную усталость. Он больше никогда не сможет ходить без посторонней помощи. Они обе молчали. Элла продолжала, не отрываясь, глядеть на меня. Рики обеими руками зажала рот. Сквозь пальцы у нее вырвался неясный звук. И она быстро убежала в другую комнату. Я посмотрел на улицу. Обзор закрывали два эвкалиптовых дерева, качая большими темными ветвями. Она вернется к нему, сказал я Элли. Скажет, что теперь она ему нужна и вернется. Я попробую с ней поговорить. Поговори. Я не думала. Что она окажется такой? Что тебе придется с ним драться? Вот такие мы. Это как сафари в Африке. Нам кажется жестоким, что лев съедает милую антилопу, но это не жестокость. Он просто подчиняется своей природе. Я лев или антилопа? Ты фотограф из National Geographic. Странно, улыбнулась она. Она похожа на меня и в то же время совсем не похожа. В основном не похожа. Я позвонила матери. что ты ей сказала. Пока ничего. Она должна сюда приехать. Это послужило мне сигналом. Пока я вставал, получил тысячу телеграмм протеста от каждой клеточки тела. Но мне удалось не растянуться на полу и не разреветься. По левой стене гостиной располагалась дверь в спальню. Со своего места я видел широкую кровать, покрытую лоскутным одеялом. Рики лежала на животе, прикрыв голову руками, как солдат во время бомбежки. Элла подошла к ней, подняла и увела за собой. Я услышал шум воды, и тут же раздался звонок в дверь. Открой! крикнула мне Элла. За порогом стояла госпожа Норман. На этот раз она оделась в темно-коричневые брюки со светлыми лампасами по бокам, и такой же пиджак. В остальном, она выглядела точь-в-точь, точь, как при нашей прошлой встрече, включая шлем из лака для волос и слишком яркую губную помаду. «Опять вы!» — пробурчала она. Я все еще размышлял, что ей ответить, когда в комнату вошли обе сестры. Она смотрела на них через мое плечо, и ее лицо на глазах покрывалось сетью глубоких трещин. Я аккуратно обогнул ее и покинул квартиру. Квартал Маос-Авив от квартала Тель-Барух отделяет меньше километра, и Вольво преодолел это расстояние в мгновение ока. Я припарковался возле дома Кляйнмана прямо за Тусоном. Сергей I открыл дверь еще до того, как я успел подняться на крыльцо. Значит, кое-что из того, чему я пытался их обучить, они все-таки усвоили. «Они тебя ждать», — сказал он. «Они ждут», — поправил я его. «Не ждать, а ждут. Когда, наконец, ты выучишь этот чертов язык?» «Я учить сейчас. У тебя», — заметил он, продолжая держать дверь. Я окинул его подозрительным взглядом, но его широкое лицо, как обычно, не выражало ничего, не давая возможности выяснить, не издевается ли он надо мной. В доме меня ждали Сергей Первый, сыновья Кляйнмана и какой-то чернявый паренек, который старался особо не высовываться. На русского он не был похож, и я решил, что он из старой кляйнмановской банды. Когда я вошел, все повернулись ко мне, и старший сын Рам сказал «Тебя что, грузовик переехал?» На столе перед ними из ведерка со льдом торчала заиндевевшая бутылка кристалловской столичной. Но хоть марихуана исчезла. Я сел напротив, на тот самый белый диван, на котором неделю назад сидела Софи, положив на мягкие широкие подушки ногу с браслетом на лодыжке. «Вы нашли вечеринку?» Они переглянулись, и младший ответил. «Завтра есть вечеринка в доме». Дом — это большой ночной клуб на юге Тель-Авива, неподалеку от старого автовокзала. Громадное сооружение из стекла и серого мрамора в окружении цветных прожекторов. В котором часу? Начало в 10. После моего ухода позвоните по мобильному кому-нибудь из своих приятелей. Попросите перезвонить на домашний и пригласить вас. Договоритесь на 11 часов вечера. Скажете, что у вас там свой человек, и он проведет вас через черный ход. А самим не идти? Ты хочешь пропустить вечеринку? Вы подойдете к черному ходу ровно в половине одиннадцатого. Почему в половине? Я хочу, чтобы, когда он приедет, вы уже были там. Зачем? Не зачем. Будете стоять у дверей и ждать. Сергей будут с вами. А если он что-нибудь устроит, «Не устроит. Я тоже там буду». Чернявый паренек встал и подошел ко мне. С близкого расстояния стало видно, что никакой он не паренек. Ему было лет пятьдесят, хотя двигался он очень легко. «Зачем такие сложности?» — сказал он. «Назови нам имя и покончим с этим». Я ничего ему не ответил. Несколько секунд мы в упор смотрели друг на друга. Если ты ошибаешься, начал он и не договорил. Да и зачем? Я по частям, как телескопическая антенна с заржавевшими сочленениями, поднял себя с дивана, но сумел покинуть дом с относительным достоинством.